вторая. Недооценивший. Надо сказать, амортизаторы в этой карете работали на удивление хорошо. Я бы даже наслаждался поездкой, если бы не три неприятные вещи. Первое. Сломанная нога. Ей было совершенно наплевать, какая отличная подвеска у нашего транспорта. Второе. Неопределенность. Я совершенно не знал, куда и зачем меня везут. Весь мой боевой опыт говорил, что убивать меня не собираются, пусть и связали. И третье. Оно случилось буквально через пятнадцать минут, как мы отъехали от места моего падения со скалы. Я сидел спиной вперед, и меня мягко прижало к сиденью, когда карета стала притормаживать. Господин Вепрев, имени которого я пока не знал, недовольно откинул бархатную занавеску. Выглянул. «Чертовы раки!» Шепотом выругался он. У меня неприятно засосало под ложечкой, А вот с оракулами мне встречаться, ой, как не хотелось. Вепрев сунул руку в карман и вытащил небольшой гибкий ободок с утолщением посередке. Он пристроил его на лоб, вправив в длинные волосы. И я понял, что это тонкая серебряная диадема. В утолщение был вправлен черный камешек, поблескивающий в полумраке салона. Кисло улыбнувшись мне, носатый постучал пальцем по камню в оправе. Как думаешь, среди раков нет мага второго дня? А потом дернул дверцу и выпрыгнул наружу. Я, насколько позволяла перемотанная веревками тело, пристроился к окошку, чтобы рассмотреть сквозь маленькую щелку. Стражи душ, их было трое, и несколько полицейских вокруг. Человек десять. Полицейские были вооружены не только саблями, но и арбалетами, а у пары человек даже мага в руках. Вепрев уверенно стоял напротив них что-то упрямо объясняя и отчаянно жестикулируя. Его люди находились чуть позади, у них на головах тоже были такие диадемы. У некоторых вепревских бойцов руки горели едва заметным сиянием, значит, готовились к бою. Я откинулся назад на сиденье, поморщившись от боли в ноге. Твою псину, это, получается, мне навстречу уже шла облава? Если бы мне не суждено было свалиться, рано или поздно я бы напоролся на них, Нет, я уверен, что заметил бы их раньше, чем они меня. Но сам факт остается фактом. Я недооценил этих стражей душ. Если уж маг в зубной лавке оснащен тем камушком, который позволяет связываться на расстоянии, то оракулы и подавно. А значит, они могли координировать свои действия. Но я свалился с обрыва. И сейчас сижу в карете. И почему-то совсем не ощущаю псионики. Три оракула стоят рядом и должны были давно хотя бы попытаться зацепиться за мой разум. А ведь это колечко устроило обвал скалы, Вася. Гребаное кольцо с перышком, на которое я грешил, что оно приносит неудачу. Нет, на самом деле удачу. Но только так, как оно ее понимает. Кольцо так и было на мне. Эти идиоты особо не обыскивали. Их интересовала только родовая вещица. Ну, к сожалению, не такие уж и идиоты потому что нож и шашку они все-таки отняли. Если подумать, у зубника в Маловратске я споткнулся как раз в тот момент, когда в меня полетел усыпляющий дротик. Здесь же я чудом избежал встречи с засадой, свалившись с обрыва. Так, ладно, Тим, хватит философствовать, надо уже думать, как выбираться из этой заварухи. Спасибо вепривым, что подвезли, но дальше я уж сам как-нибудь. С шумом открылась дверца, и внутрь завалился носатый плюхнулся на сиденье. Он был красный от злости, весь в испарении от пота. Содрав с лба диадему, носатый швырнул ее на пол. Мне показалось, или черный камешек в ней треснул. — Пробой, насажри этих раков! — зло выругался веприв. — Тхелос не выдержал! Еще бы чуть-чуть и влезли бы в мозги! Я, чуть округлив глаза, уставился на диадему. — Защита от оракула? У меня сразу же зароилась куча мыслей в голове. Каким образом работает? Где достать? Как на этот тхелус отреагирует мой кокон? И вообще, что еще за тхелус? О таком камешке я совсем не слышал. Вепрев внимательно смотрел на меня, словно пытаясь прочитать мысли, и я принял как можно более безмятежный вид. Снаружи доносились звуки и разговоры. Облава уходила, продолжая двигаться мне навстречу. Ну, так они думали. Твою луну, братец! А что еще за плетнева ты там пришил? свистящим шепотом спросил Вепрев. Я промолчал, но не сдержал едкой ухмылки. Значит, не дотащили каштана. Ну вот, Васек, а ты плакал. Тут носатый, наступив на хрустнувшую диадему, наклонился вперед и схватил меня за лацкан. Рванул к себе, зло процедив сквозь зубы. Ты думаешь, это смешно, недолунок? Когда он меня потянул. Я счел страшным грехом упустить такую возможность и дернулся вперед, чтобы впечататься лбом в эту клювообразную рожу. Я уже практически видел, как сминается переносится у веприва и брызжет кровь из ноздрей. Но ничего такого не произошло. Вместо этого мне в глаза ударил яркий свет. В лицо дунуло раскаленным воздухом, и я заорал от боли. Послышался какой-то хруст, и я ощутил, что лечу. Потом что-то мощно толкнуло меня в плечо, в бок, отдалось в сломанной ноге. Когда мир остановился, прекратив кувыркать меня, осталась только адская боль. Как назло, я так и не потерял сознание. Пытаясь разлепить обожженные веки, слушал разговоры вокруг. В опаленный затылок больно впивалась трава. — Ты долболунь, Василий! — искренне возмущался носатый. — Ты о чем думал? — Что произошло, господин Вепрев? «Он напал на меня», — даже слегка удивившись, ответил тот. «На меня, на мага-бойца первого дня! Охренеть! То есть, простите, господин Вепрев, ты прав, Георгий! Именно что охренеть! Недолунок, ты же сдохнуть мог!» Остальные принялись жарко обсуждать мой идиотский поступок. А я, разглядывая солнечную красноту на закрытых веках, пытался ощутить свои повреждения. Лицо точно сгорело, на груди еще тлела одежда. «Как же больно-то твою псину!» Василий успел послать мне букет противоречивых эмоций и отключился, не выдержав болевого шока. Я перевернулся на живот, уперся руками в траву. Сломанная нога сразу напомнила о себе. «Одно хорошо, веревки от огня сразу перегорели. И я теперь свободен». Со стоном я пытался поднять лицо выше. Стебельки высокой травы теперь казались острыми спицами, впивающимися в кожу. «А знаешь, так даже лучше», — Вепрев похлопал меня по плечу. «По крайней мере, пока доедем до Магославля, тебя не узнают. А у нас лекарь уж подправит тебе личика. Я кое-как взглянул в его сторону. Было очень больно. Но веки приоткрылись, и в щелку я увидел фиолетовую ткань на брюках Вепрева. Он стоял рядом. А за его ногами виднелась карета, заметно пострадавшая от моей самодеятельности. Одна сторона была раскурочена, будто изнутри вырвался громадный монстр. Дверца вырвана с корнями. Пострадала крыша, и сиротливо торчали обугленные огрызки деревянной рамы, открывая глазам поврежденный салон. Он заметно обгорел. дорогущая ткань на обивке сидений зияла протаявшими дырами. Это не монстр вырвался. Это меня выкинуло из кареты, когда веприв каким-то образом отразил мою атаку. Так вот вы какие. Маги первого дня. Но это слишком большая разница в силе. Атака, которую я даже не смог заметить. Плетнев и Громов были утренними магами. Саймон Бриц, погибший в горах от комка, был вечерником. Моя Соболева тоже целитель вечерник и довольно сильный. Получается, в Академии еще были цветочки. Боль заставила снова слепить веки. Я непроизвольно опустил голову но зашипел уперевшись лицом в острую траву несмотря на дикие страдания я не кричал чтобы не веселить вепревских но организм уже не выдерживал просил свалиться в обморок и переждать там в забытие какие указания господин борис андреевич донеслось в уши сквозь вату едем до станции без остановок хмуро ответил веприв. и дайте ему настойку неруса как бы не загнулся Очнулся я в поезде. Стук колес и характерное покачивание трудно было спутать с чем-то еще. Это был не тот пассажирский салон, в котором тогда везли нас, студентов. Хоть Громов и говорил, что вагоны для лунных и безлунных отличаются, но теперь я видел, что даже роскошь бывает разная. Этот вагон внутри напоминал комнату в покоях какого-нибудь лорда. Занавески, за которыми виднеются диваны, шкафы, даже небольшая ванная в углу. Передо мной журнальный столик, на котором накиданы газетки и прочая пресса. Некоторые даже были с цветными обложками. Вепрев листал газетку, потягивая дымящуюся трубку. Со своим длинным носом и волосами, повязанными в хвост, все в том же фиолетовом камзоле, он сидел в большом мягком кресле напротив, положив нога на ногу. Как его тогда назвали бойцы? Борис Андреевич? Хм... Он старше моего Василия, если присмотреться. Моему телу лет двадцать, а этому холеному... Ну, приближается к зрелым тридцати годам, наверное. А, проснулся. Веприв поднял глаза. Ну и отлично, мы скоро подъезжаем. Я поднял руки. Не связанный. Кольцо на мне, и это радует. Возможно, не считают его опасным для себя. Меня уже переодели. Чистая рубашка, новые брюки. Даже ботинки вроде бы не мои. Пальцами я осторожно ощупал лицо. Ну, без лекаря мало что сделаешь, кивнул Борис, наблюдая за моими манипуляциями. Нерус сам по себе чудес не сделает. Я только скривился. В наших мирах понятие чудо немного различалось. Пальцы ощущали на лице корку, касание к которой причиняло боль. Волосы на голове росли клочками. Значит,. «Пока что я точно не тот красавчик, каким был». «Сколько я спал?» «Часа три», — равнодушно ответил Вепрев. «Зачем я вам?» — прямо спросил я. «То есть?» Тот приподнял бровь, потом переглянулся с кем-то за моей спиной. Там, у выхода из вагона, стояли двое его людей. Они не сводили с меня взгляда, сложив руки перед собой. Вепрев, поскреб, гладко выбритый подбородок, Потом небрежно разворошил газеты и достал то мое злосчастное досье из Академии. Полистал, задумчиво пыхая в трубку. «Тут сказано, что у тебя в последние дни была амнезия». Я кивнул. «Провалы в памяти. Страж душ промыл мозги. Да уж, эти головоломы, когда гоняются за своими иными, они думали, что в тебе иной?» Я пожал плечами. Там всю Академию проверяли. «Это их методы», — скривился Борис. «Облавы, после которых половина магов, быть может, никогда не восстановится». Мой взгляд упал в сторону. Там, за полупрозрачной занавеской, виднелось зеркало. Но о том, чтобы встать и доковылять до него, я даже подумать не смел. Тут же Веприв кивнул одному из своих, и через несколько секунд мне протянули зеркальце. «Ох!» — вырвалось у меня. Женый псарь! Василий, ты что с собой наделал?» Хозяин тела мигом прислал мне эмоции возмущения и негодования. Злиться было на что. Ни бровей, ни ресниц, а от седой шевелюры осталось какое-то подобие клоунских бакенбард над душами. Кожа имела гамму оттенков от красно-коричневой испекшейся корки до нежно-розовой, как у младенца. Тот уродец, что смотрел на меня в зеркало, Искренне считал, что нападать на магов первого дня – невероятная глупость. Помнится, Плетнев-младший был похож на такого монстра, когда долбанул своей магией себе же в лицо. Оказывается, это неприятно. Я еще раз внимательно посмотрел на Веприва. «Ну и как же ты меня отдел? Почему я ничего не почуял? Ведь даже сам Веприв удивлялся, что я на него напал. И ругался, что я мог погибнуть. Он что, не умеет рассчитывать свои силы или так плохо контролирует магию? А я ведь не почуял даже псионики. Что-то подсказывало мне, что это какое-то защитное умение, вроде моего кокона. Или даже механизм, которому совершенно наплевать, кто там нападает. А я своей атакой просто привел его в действие. Вообще это логично. Если магия этого мира позволяет такие вещи то я бы тоже так себя защитил. У Носатова был такой безмятежный вид. Я с трудом представлял себе, что это искусный воин, но повторять ошибок не собирался. Там, в Малаврацке, вы меня пытались убить, положив зеркало на стол, сказал я. Вепрев опустил газетку, заметно посерьезнев. Мы? Я вкратце рассказал о фотках. Той, которая исчезла после смерти мага в подворотне. И о той, которую нашел у полицейского в портсигаре. Твою луну. А тебе все-таки узнали. Вепрев раздраженно бросил газету на стол. Потом крикнул своим людям. Георгий, нужно усилить охрану. Хлопнула дверца. Георгий отправился выполнять приказ. Кто это мог быть? Пробоин их сожри. Зло процедил Вепрев. Ключевцы? Славины? Перовские? Я чуть не вздрогнул услышав последнюю фамилию. То есть, как Перовский. Перед глазами сразу возникла картинка Елены, а от Василия прилетела эмоция злорадного ликования. Типа, я же тебе говорил. Хотя в его гамме чувств, которые он испытывал к этой девушке, еще попробуй разберись. Тоже мне, Монтекки и Капулети. Так ты поэтому устроил этот побег? Спросил Носатый. Я кивнул. Почел, что не доживу до утра. «А стражи душ, что к тебе привязались?» Я пожал плечами. С таким лицом невозмутимым оставаться было сложно. Но это и не требовалось. Попал, наверное, под горячую руку. «Надо сообщить отцу», — недовольно сказал Вепрев. Потом постучал по колокольчику на столике. Из-за занавески появилась служанка с убранными высокую прическу волосами, в черном платье с кружевным белым фартуком. Она слегка поклонилась, остановившись за креслом. Вепрев нетерпеливым жестом помахал. «Две чашки кофе и вещуна принеси!» Служанка исчезла в другом конце вагона, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Какое счастье, что мы все же нашли тебя раньше, чем они!» улыбнулся Борис. «Хотя я зол, братец! Очень на тебя зол!» «Не сомневаюсь! Полтора года нас водил за нос! А мы ведь приезжали в Маловратск тогда!» «Твою луну! Как ты тогда сумел спрятаться?» Я только нагло усмехался, но Вепрев умел сохранять самообладание. Меня так и подмывало ответить, что честно не знаю. Это у Василия надо спрашивать. А я так-то иной. Ничего не знаю, вообще не при делах. А ты возмужал. Надо сказать, эта мухосранская академия оказалась неожиданно хороша. Сделала из тебя воина. Вепрев так и продолжал листать мое досье. Тут говорится, что ты даже был на открытии вертуна. Я молчал, понимая, что на мои вопросы отвечать не будут. Стукнула дверца, и снова вошла служанка с подносом. Одну чашку парящего и ароматного напитка вепреву, другую мне. Рядом с носатым на столик опустилось блюдце, на котором в бархатном гнезде покоился шарик мутно-зеленого цвета. Таким же пользовался тот диверсант в горах, насколько я помню. Вепрев небрежно помахал, словно отгоняя муху. И служанка послушно удалилась, исчезла за занавеской. Во мне немного дернулся нравственный червь из моего мира. Но нельзя так с людьми. Они не заслужили быть в рабстве. «Хорошо, что мы успели», — продолжил Веприв, пригубив кофе. «Еще немного, и тебя бы убили», — я усмехнулся. Кишка тонка. «Или что еще хуже, тебе бы исполнился двадцать один год», — весело добавил Веприв. И я перестал улыбаться. Моя реакция еще больше рассмешила Носатого. «Ну, должны же и мы веселиться, да, братец?» Я не ответил. Эта загадка не давала мне покоя. Почему-то же Василий сбежал от всей этой роскоши. Я нахожусь с этими вепривыми всего ничего, но не чувствую, что я какой-то узник. Борис встал, прихватив блюдце с вещуном. «Ладно, Василий, отдыхай», — он улыбнулся. «Наслаждайся поездкой, ведь ты едешь домой». И Носатый направился к выходу из вагона, перед этим кивнув охранником у двери. Они сразу же приблизились, встав по обе стороны от моего кресла. Да уж, наслаждайся. В Могославль мы не заехали, но я успел посмотреть город из окна, кое-как приковыляв к нему. Город был намного больше, чем Маловратск. В центре выселись многоэтажные здания, окружающие самую настоящую крепость. Насколько я понял, это был такой пережиток прошлого, вокруг которого и вырос уже современный Могославль. Вепрев с гордостью произнес, что крепость эта почти полностью принадлежит его роду. Сейчас там гостит государь, который как раз ездит по Красногории с ежегодной проверкой. А как же война? Война? Даже слегка удивился Вепрев. А, это война. Тебе-то о чем беспокоиться? Ты воевать, что ли, собрался? Его отношение к этому меня слегка поразило. Мы отбросили великолунцев, сказал Веприв. Белая луна скоро придет, и они опять пока будут набираться сил. А почему Красногория не наступает? наивно спросил я, вспоминая солдатские разговоры в степи. Помнится, они тоже считали, что пока белой луны нет, надо продавить великолунию. Это ты у Его Величества, спрашивай, с легкой злостью ответил Веприв. Потом неожиданно прошептал: -Пацифист хренов. Я слегка удивился и носатый недовольно прикрыл губы ладонью, улыбнулся недоброй улыбкой. Даже мой отец не понимает, что на уме у этого старого хрыча. Пробило его на откровение. Наследников нет, и до сих пор решить не может, кому трон передавать. Неужели он думает, что может победить хворь черной луны? Я вспомнил, что говорила Перовская про главу рода Вепривых. Он состоит в Малом Совете, приближенном к государю. Впрочем, проблемы царского трона Меня сейчас мало интересовали, потому что Могославль остался позади. «Куда мы едем?» «Говорю же, домой!» Вепрев снова уселся в кресло. Распухшая нога уже не на шутку беспокоила меня. Но я все же доковылял до кресла. Главное, добраться до целителя и снова обрести полную подвижность. «Домой куда? К борзовым?» Нагло не отставал я от Насатова. Вепрев улыбнулся. — Ну, самое главное, ты помнишь, как я вижу. — Нет борзовых почти двадцать лет, как? Смирись уже, братец мой названный. Поезд начал притормаживать, и донеслись паровозные гудки.